Локация семнадцатая. Меркурий, Солнце. На Меркурии Клемук был трижды, хорошо знал особенности ближайшей к Солнцу планеты, путешествовал в свое время по сумеречной зоне, на границе дня и ночи, поэтому пейзажами не любовался. Да и некогда было любоваться, решая задачи, которыми он до этого момента не занимался. Очень много времени пришлось уделять организации российского контингента вокруг светила, включавшего деятелей спасцентра, погранслужбы и сил безопасности. Несмотря на карт-бланш, полученный от директора цок и подтвержденный подписями директора ФСБ и главы РКС, Лаврентию Павловичу пришлось столкнуться и с непониманием отдельных чиновников, и с откровенной глупостью, и с неявным саботажем. Так больше всего нервов он потратил на контакты не с зарубежными функционерами, а с доморощенными пограничниками, имеющими собственное понимание ситуации и подчиняющимися своему командованию, которая явно не хотела работать под началом какого-то там полковника, пусть и получившего особые полномочия. Дошло до того, что корвету дерзкий, откуда Климок со своей спецгруппой в 11 человек хотел переселиться на борт солнцехода, Погранзаградители Мощный и Петр Первый просто не позволили это сделать. Пришлось связываться с директором ЦОК, который, в свою очередь, объяснил, в чем дело директору ФСБ. А тому понадобилось вызванивать комиссара космической погранслужбы России и решать возникший затык. Баринов пошел навстречу специфически. Корвет пропустили со второго раза, а к вечеру 9 марта на борт победителя огня вступил и сам комиссар. «Я знаю о ваших допусках, полковник», сухо сказал он к лимуку, вызвав его в выделенную ему каюту. Так как на победителя в данный момент работали специалисты ремонтной бригады Калининградской верфи, создавшей «Солнцеход», Корабль был забит людьми и техникой под завязку. Кают не хватало, но комиссару все же предоставили отдельную каюту, уплотнив экипаж. Лаврентий Павлович кивнул. «Но прошу вас докладывать о каждом шаге, который вы планируете сделать», — закончил Баринов. Лаврентий Павлович сохранил бесстрастную мину на лице. «Прошу прощения, товарищ генерал, но я не обязан это делать. Мой допуск подписан не только директором ФСБ, но и председателем правительства. С другой стороны, я понимаю важность проблем и буду по мере необходимости освещать деятельность подчиненной мне группировки». Баринов мог бы послужить воплощением мужского благородства. Потрясающая осанка, твердая, правильных биогеометрии лицо. Он действительно был трикстером, гена которого родители подбирали специально, с греческим носом, широко расставленными тигринными глазами, крутым подбородком и жесткими губами, обрамленные светящимся нимбом волос под седину. Генерал ощупал климука фонарями глаз. Выглядел он архангелом во плоти и разговаривать с ним было трудно. — Будете докладывать мне о каждом шаге? — повторил он сухо. «Положение слишком серьезное, чтобы мы могли позволить ошибиться кому бы то ни было. Ясно вам?» «Так точно!» — ответил Лаврентий Павлович, сдвинув каблуки. Спорить или доказывать свои полномочия не хотелось, но в душе он понимал, что добром появление комиссара на борту солнцехода не кончится. В сопровождении двух спецназовцев, окончивших высшие учебные заведения и прошедших хорошую службу в ЦИОК, Климук нашел руководителя ремонтной бригады Жестянникова на нижнем ярусе модуля и поинтересовался, как идут дела. «Нормально», — ответил суетливый подвижный бригадир лет 45 «Через час закончим. Была повреждена обшивка килевого трюма и вышли из строя три генератора силовых ребер». «Хотите сказать, что не выдержала силовая защита?» «Да». Удар был весьма солиден и пришелся сначала по генераторам, а когда они отключились и подпитка поля пропала, поплыл и корпус. Удивительно, модуль испытывался в условиях ядерного взрыва. Еще бы! Криво улыбнулся Жестяников. Никто из разработчиков даже представить не мог, что такое возможно. Самое интересное, компьютер силовой узловой поддержки зафиксировал странное поведение аппаратуры всего трюма. Впечатление такое, будто хронометры узла ушли вперед на три минуты по сравнению со временем Страги, причем все разом. «Как это может быть?» — не поверил Лаврентий Павлович. «Сами не понимаем. Пытаемся синхронизировать всю корабельную систему. Это не помешает работе аппаратуры, особенно внутри фотосферы? Мы заранее подготовили переход на запасные частоты. Хорошо. Сообщите, когда закончите». Климук поднялся в пост управления солнцеходом и с неудовольствием обнаружил там Баринова с двумя парнями брутального вида. Возможно, это были кибы, судя по их неподвижным лицам. В посту работала смена экипажа в количестве шести человек, сидящих по кругу перед поясным виомом. Капитан солнцехода Олег Соловьев тоже находился здесь, но не сидел в своем кресле, а стоял рядом, потому что ложемент занимал Баринов. На голове комиссара была дуга Минара, что указывало на его связь с компьютером корабля. На Климука он не обратил внимания. Лаврентий Павлович посмотрел на Соловьева. — Ремонтники скоро закончат, Олег. — Знаю, — буркнул капитан, высокий, худой, длинноногий, похожий на прыгуна в высоту. — Жора мне уже сообщил. — а О странном поведении хронометров он говорил? «Об этом еще строго доложил». Климок понял, что капитан недоволен вмешательством комиссара в его епархию, но связан с субординацией по рукам и ногам. Тем не менее уходить, солоно хлебавши, не хотелось, и он спросил. «Что это может означать?» Соловьев поджал губу, сказал нехотя. «Я не физик, хотя и наши физики не понимают, что случилось». Создается впечатление, что нижний трюм рухнул в будущее, а потом весь модуль его догнал. «Как догнал?» — не понял Климук. «Смотрите, как это выглядело!» Соловьев вытащил из консоли Вериала каплю металла, похожую на кошачью лапку. И в поясном виоме открылась новая закладка. В глубине окна был виден солнцеход во всей красе а с поверхности черной щетки в его брюхо снизу вонзалась молния разряда, похожего на электрический. Запись была сделана в реальном времени, но прокручена в замедленном темпе, что дало возможность увидеть, как часть корпуса солнцехода вместе удара исчезает и появляется вновь через какое-то время, но уже с дырой в обшивке. На этом запись кончалась. «Не мешайте!» потребовал Баринов, не оборачиваясь. Было непонятно, что он делает, но, похоже, слушает Страгу. «Мы не мешаем», — сказал Климук. «Кто вас снимал?» «Беспилотник». «Вы его забрали?» «Не успели. Его утащила черная сетка. Но эту запись передать он успел». «Непонятно». «Да уж. Прокрутите еще раз». Соловьев нерешительно посмотрел на комиссара. Климок сделал понятный жест. Запись повторилась. Лаврентий Павлович постоял, задумчиво глядя на ВИОМ, но в голову ничего путного не приходило, и полковник решил дождаться ухода Баринова. Ожидание длилось всего минуту. — Идем вниз! — вдруг приказал комиссар. «Куда — Куда? — опешил Соловьев. — В фотосферу! — но мы еще не провели полный контроль. «Двигаться можем?» «Ну, корпус обновили, генераторы заменили, осталась мелочевка. Можем или нет?» «Да, вперед!» «Но прежде надо высадить ремонтную бригаду. Потом!» «Товарищ генерал!» — вмешался ошеломленный клемук. «Что за спешка?» Мы, конечно же, нырнем в солнце, но после всех необходимых процедур. Я приказываю идти сейчас. Катер с группой Дремовой до сих пор находится в пятне. Надо их спасать. Немедленно. Вам это понятно? Для поиска и спасения ведется работа. Нужны спасатели, нужны мощные машины. Капитан, врубайте ход. «Отставить!» Налился кровью Лаврентий Павлович. «Прекратите ввязываться в авантюру, которая может закончиться трагически!» Баринов повернул голову к своим сопровождающим. «Махмуд, убери таможню!» Мощный качок в черно-синем унике погранслужбы двинулся к Лаврентию Павловичу, но был остановлен спецназовцем, преградившим ему путь рукой. Качок попытался выкрутить руку парня, это был капитан Суровегин, однако тот устоял, даже не покачнувшись. Подскочил второй качок, однако нарвался на прием второго спецназовца, лейтенанта Химеля, и улетел в глубину поста управления. На плечах комиссара и его людей выросли стволы универсалов. Губы Баринова изогнулись, готовые отдать приказ. Спецназовцы Климука посмотрели на командира. «Товарищ генерал», — сказал Лаврентий Павлович обманчиво мягким голосом. «Прошу вас покинуть помещение. Ваше присутствие мешает выполнять экипажу свою работу». Баринов с усилием взял себя в руки. «Вы что себе позволяете?» «Только обеспечиваю безопасность команде». В рубку бесшумно вошли еще трое парней в кокосах спас-центра, присоединились к сопровождающим Климука. Баринов-коса глянул на них, кивнув головой на двери: « Вы будете лишены полномочий! — После выполнения задания и только в том случае, если это решит спецкомиссия. Климук кивнул Саровегину. — Посадите их в каюту! Спецназовцы в полной тишине повели качков комиссара вон из рубки. Зеленый от избытка эмоций баринов последовал за ними. Соловьев, набычись, посмотрел ему вслед, повернулся к Лаврентию Павловичу. — Нажили вы себе врага, товарищ полковник. — Переживем, — спокойно сказал Климук. Дав знак своим парням, он двинулся в столовую корабля. Вспомнив, что еще не ужинал. Через полчаса по персональной линии интеркома ему позвонил Соловьев. «Товарищ полковник, Баринов по криптоканалу разговаривал с землей». «Это следовало ожидать. Кому он звонил?» «Неизвестно. Страга этот канал не прослушивает». «Ладно, давайте готовиться к походу. Все равно придется идти в солнце» и заниматься поисками Дремовой. «Мы готовы. Высаживайте ремонтников на корветт». «Слушаюсь». Взяв тех же оперативников, капитана Суровегина и лейтенанта Химеля, Климук проследовал в рубку, надеюсь что Баринов не будет больше качать права. «Действительно, генералов в посту управления не было». Однако он появился там через две минуты, экипированный по полной программе экстрим-мероприятий. Компенсационный костюм спасателя, турель универсала на плече, свернутый шлем, в руках дипломат ксенокомплекса Юки, обеспечивающий по расчетам ксенологов широкодиапазонную связь с представителями иных цивилизаций. Сопровождал комиссара ФОЗМ. Серьезных кондиций кип-защитник у ног в образе шестилапого пса. Точно так же были экипированы и двое его клевретов. Соловьев с любопытством оглядел делегацию. «Куда это вы? Собрались, джентльмены?» «Они со мной!» – бросил Баринов. «Прошу прощения, товарищ комиссар, но согласно инструкции СРАМ, во время манипуляции в экстремальных условиях Посторонним находиться в посту управления запрещено. Климук ожидал, что комиссар вспылит, однако тот остался спокоен, оглянулся, кивнул. «Подождите на периметре». Пограничники вышли. «Дайте мне запасной ложемент». Соловьев посмотрел на Климука, собравшегося сесть в кресло руководителя экспедиции. «Я постою», — сказал Лаврентий Павлович. Баринов сел на его место, повозился, устраиваясь. Не обращая внимания ни на кого, вытащил из вереала управления консоль дополнительной реальности, положил на нее дипломат коммуникатора и раскрыл. Вытащил оттуда корону Минара, нацепил на голову. Что он хотел сделать, было не совсем понятно, потому что коммуникатор был пока абсолютно не нужен, а управлять кораблем генерал не мог. Климук пожал плечами и кинул взгляд на Виом. «Поехали, Олег!» «До расстояния в тысячу километров над самым большим пятном!» По каютам и отсекам хода раздался гудок предупреждения о начале движения. Солнце, превращенное поляризационной системой обзора в неяркий багровый шар, загораживающий весь фронтальный вид, увеличилось в размерах. Черные кляксы солнечных пятен и более темные петли протуберанцев стали видны отчетливее. Перед кораблем возникла на миг яркая световая окружность. В посту звякнул сигнал предупреждения, напоминающий звон разбитого на куски бокала и известный всем космолетчикам Солнечной системы. Динамики интеркома синхронно заговорили в два голоса на английском и русском. «Борт!» «010! Предъявите пропуск!» «Сбросьте!» — сказал Климук, имея в виду свой позывной и номер карт-бланша. Страга послал в эфир гравиграмму. «Вход в зону разрешаю!» — сказали по-русски. Солнцеход окунулся в фотосферу светила, и пост управления залило цунами пламени разной интенсивности. Климук закрыл глаза ладонью, но Страга подкорректировал световой поток. Пламя почти погасло, проявился псевдорельеф поверхности Солнца, океан текучих капель гранул плазмы. Показалась россыпь-клякс, среди которых прятался и комплекс дойки Солнца, созданный непонятно кем и непонятно зачем. «Тысяча!» — доложил Страга. «Ответа нет!» Лаврентий Павлович имел в виду ответ пропавших без вести на призывы, которые слали висящие где-то в этом районе беспилотники. «Нет. Пошли ниже». Солнцеход начал опускаться. фиксируя нерасчетное колебания шестого сегмента зеркала», — доложил компьютер. Это означало, что барахлит щит килевого трюма, с которым возились ремонтники, и клеммок без колебаний приказал. «Назад до тысячи!» Пламя, охватившее победителя, стало тускнеть, превращаясь в стену, потом в сферу кипящего огня, сгладившую гранулированную поверхность солнца. Солнцеход поднялся на прежнюю высоту, будучи в тени пятна, пребывая в своеобразном колодце, образованном световыми вуалями. По сути, это в самом деле была тень, так как пятно размером с такую страну на географической карте Земли, как Латвия, загораживало собой потоки фотонов, вырывающихся с поверхности кипящей солнечной плазмы по краям пятна. «Надо спускаться ниже», – пробурчал Баринов. «Позже», – пообещал Климук, прислушиваясь к скороговорке Страги, передающего данное состояние среды. Баринов посидел немного в той же позе, Потом зарастил шлем. Впрочем, никто не обратил на это внимания. Экипаж контролировал работу оборудования солнцехода, а эксперты научной группы, сидевшие в отдельном отсеке с информационными планшетами исследовательской аппаратуры, в большинстве своем молчали, изредка перебрасываясь репликами. «Поймал сигнал СОС!» — внезапно доложил компьютер. «Вторая аварийная частота! Пилинг!» отреагировал Климук. На черной кляксе пятна возник светящийся зеленый крестик. «Это они!» — подхватил Соловьев. «Наши ребята!» «Страга!» «Дрон!» Из днища солнцехода вылетела капля зонда, способного выдержать ядерные реакции и гигантские температуры. В поясном виоме откололось диалоговое окно операционной связи светлеющая по мере погружения беспилотника в фотосферу. Через минуту яркий блик указал направление, вычисленное страгой. Поверхность пятна скачком приблизилась, превращаясь в знакомую щетку с пляшущим ворсом. На этом фоне возникла капелька призрачного свечения, начала увеличиваться. Вскоре она превратилась в полусферический пузырь, напоминавший ядрышко драгоценного камня на перстне. Когда до него осталось всего около километра, стало понятно, что драгоценный камень на самом деле представляет собой валдырь какого-то поля диаметром около сотни километров. «Да мы же отсюда бежали!» — воскликнул навигатор солнцехода. «Не отвлекайся, Степа!» — буркнул Соловьев. «Ниже!» Беспилотник нырнул к бликующей поверхности полусферы, и веом, показывающий его передачу, стал слоем пляшущих снежинок. «Блин, дрон оборвал передачу!» «Что случилось?» «Он исчез», — сообщил Страга. «Я его не вижу с борта». «Надо погружаться», — процедил сквозь зубы баринов. Климук помедлил, не понимая, что ему не нравится в создавшейся ситуации. «Еще дрон!» Осталось два в запасе. «К черту дроны!» — разъярился комиссар. «Там гибнут люди! Полковник, я приказываю идти и спасать!» Лаврентий Павлович не ответил, вылавливая мысль. «На какой частоте был послан сигнал СОС?» «Линия s — ответил Страга. «За — Запаска? — удивился Соловьев. — Обычно включает главный диапазон. Климук хотел скомандовать назад, но не успел. Баринов провел ладонью над открытым дипломатом и на головы космолетчиков, сидевших все как один с открытыми шлемами, мысль, что это нарушение инструкции, так и не произвела на Лаврентия Павловича нужного эффекта, он и сам стоял без шлема, упала призрачная слепота парализуя их волю и сознание все замерли вниз раздался голос из дипломата полностью копировавший голос климука подкупал строго услышал и повиновался потому что никому из разработчиков из скина не могло прийти в голову подстраховать его реакцию В подобных ситуациях – на случай вмешательства в процесс управления посторонних лиц. Солнцеход нырнул к полусфере в режиме пикирования, преодолел остающиеся до пузыря 100 километров за 2 секунды, завис. Люди не шелохнулись. Сугестер, спрятанный в дипломате, сделал свое дело так тонко, что компьютер, контролирующий состояние каждого космолетчика, Ни у одного не заметил каких-либо тревожных психических или физиологических изменений. Пси-разряд его датчики уловили, однако тревоги никто не поднял, и Страга лишь записал в память необычное явление. «Вниз!» — повторил приказ голос Климука. Победитель огня выстрелил из гравитонного излучателя. Мощный копер гравиполя, аналогичной массе в миллион тонн, Проделал в прозрачном пузыре поля вмятину глубиной в километр, но не пробил насквозь. Тогда Страга дал очередь Копров, и купол защитного поля не выдержал, образуя дыру с острыми лучевыми краями. «Вниз!» солнце ход упал в дыру, которая через мгновение стала стремительно зарастать стеклом, пока не восстановила купол. Когда корабль опустился на несколько километров ниже, Страга, наконец, проговорил, озабоченный молчанием членов экипажа. «Жду указаний! Вниз!» — в третий раз повторил голос Климука. Солнцеход поплыл к щетине бамбукового леса, стволы которого увеличивались в диаметре по мере спуска. В момент, когда до заросли оставалось около пяти километров, из бамбуковых кущ вырвались вверх десятки черных лиан, объединились в сетпу, и та накрыла корабль, как настоящая авоська. «Вот и все!» — пробормотал Баринов с удовлетворением, опуская валиком шлем на плечи. «Если бы кто-нибудь из попутчиков в данный миг посмотрел на генерала, он бы испугался». Глаза главного пограничника России были абсолютно черными, словно полностью заполненные зрачками».